Глава вторая. «Слушай, я не собираюсь вести тебя к себе домой. Это неприлично, знаешь ли, без конфетно-букетного периода. Вот так сразу не могу. Я не такая». Пытаюсь отшутиться, потому что реально стрёмно. Стрёмно, потому что в моей маленькой машинке сидит здоровенный мужлан. И он, скорее всего, какой-нибудь преступник. К примеру, тату на тыльной стороне его ладони кое-что значит. «Ну, если ты сидел или разбираешься в наколках». Так вот, это отнюдь не роза, как на моей шее. Это серьезная вещь, которую кому попало, не набивают. За такие татуировки люди несут ответственность. И просто так не носят. Он сидевший. Блин, вот угодила меня. Боюсь, красавица, нет у тебя другого выхода. Мне надо пересидеть пару часиков, поэтому ты пригласишь меня на кофе. Ухмыляется этот. причем как-то так похабно, словно потрахаться меня приглашает. Хотя бросаю на него косой взгляд. Экземпляр ничего такой, если бы не говорящие зарисовки на его рукавах. Поздновато, знаешь ли, для кофе. Ночью спать не смогу. Все еще пытаюсь протестовать. Слушай, может, я тебя в гостиницу какую-нибудь завезу? Мне не лень, вот честно. Нет, вези к себе. Оглядывается назад, словно ищет преследователей. И мне это все меньше нравится. Я давно уже остыла и не стремлюсь к экстриму. Хватило двух неудачных романов — И одного женишка, чтобы уяснить террасы навсегда. Мне попадаются одни психи. И этот вот подкидыш. Как его хоть зовут? Я не вожу к себе незнакомых мужиков. Сначала паспорт покажи, требуя, выруливая на шоссе и набирая скорость. Не хочу, чтобы нас догнали те, на кого он там оглядывается. Что-то подсказывает, что они любезничать ни с ним, ни со мной не будут. И все же тащить этого мужика к себе домой слегка опасно, если задуматься. На! Слышу от него и опускаю обалдевший взгляд на паспорт. Этот чудик действительно показывает документы. Открывает паспорт, сует мне его в нос. Делимханов Дагир Джабраилович. Тебя как зовут? Убирает паспорт в карман и вновь прижимает руку к раненому плечу. Романова Милена Александровна, хмыкаю в ответ. То, что мы теперь знакомы, несомненно, хорошо, но ты так и не привел нужных доводов, почему я должна тащить тебя в свой дом. Усмешку мою он стирает мгновенно стволом, который вытаскивает из ремня и дуло которого упирает мне в колено. — Как тебе такой довод? — Убедительно. Теряю остатки спеси и вдавливаю педаль газа в пол. Надо было валить еще тогда, когда он валялся в отключке. Дура добродушно. И кто теперь мне поможет? А никто. Вот прихлопнет он меня в моем же доме, и все. И по делом тебе, дурище набитое. Шпыняю себя мысленно. — Что-то ты притихла, испугалась? Его акцент прибавлял бы ситуации некоторой пикантности, если бы я любила адреналин. «Ты в меня стволом тычешь!» «Конечно, испугалась!» Огрызаюсь, как маленькая собачонка против здорового мастифа. Он усмехается, убирает ствол обратно. «Не бойся, малая, я девочек не обижаю, если они, конечно, не обижают меня!» «Смотри на меня!» Ловит мое лицо одной рукой, сжимает щеки и поворачивает к себе, несмотря на то, что я веду машину. «Не будешь делать глупости. Уже через пару часов меня заберут, поняла? Да, выдыхаю, когда он отпускает, и разрабатываю челюсть. Ну и хватка у этого носорога. Останавливаюсь у дома, вздыхаю. Вот был бы у меня мужик нормальный, заступился бы, а так только парочка бывших и один алкаш. Не густо, они даже втроем не завалят этого бычару. он еще кто-то пытался, тоже не вышло. Ну что, приехали? Пошли. Давай. Он вылезает из моей машинки и ждёт меня. И я нехотя вываливаюсь из малышки. Свинство какое-то. Оружие оставь здесь, иначе я не пойду домой, требую. «Да что ты!» — усмехается бородатый. Но тут же вижу в его глазах понимание. «Окей, малая, не вопрос». Достает пушку, открывает дверь и швыряет оружие в бардачок. «И не называй меня малой», — продолжая гнуть свою линию. «Пошли, малая, хватит резину тянуть. И учти...» Если дома кто есть, я его и голыми руками ушатаю, поняла?» «Да поняла я», — вздыхаю, — «как тут не понять?» Дома, снимаю куртку и обувь, недовольно наблюдая за своим непрошенным гостем. Как тот ходит в обуви, осматривает мое скромное жилище? «Ну что, апартаменты устраивают?» — начинаю злиться. «Устраивают, малая, устраивают. Неси аптечку, все, что есть». Вану иди, там все, а то запачкаешь мне всю квартиру своей кровью». Морщусь от вида его плеча. Дагир Джабраилович послушно следует за мной, садится на бортик ванны и начинает снимать одежду, но зашипев останавливается. Ножницы есть? Кивает, мол, да. Неси сюда, рукав срезать надо. Пока я помогаю ему справиться с одеждой, смотрит на меня, разглядывает, как вшу под микроскопом, каждую татушку изучает. Фигня все твои картинки, но выглядит красиво. Ага, у тебя тоже ничего. Отвечаю таким же наглым взглядом. А на спине что, купала? Кривит ротом в хмылке. Не купала, но вещь со смыслом, в отличие от твоих картинок. Хотя я бы попробовал бабу в наколках, что скажешь? Изучим друг друга поближе. Мечтать не вредно. Огрызаюсь, чего-то вспыхнули щеки, и стало жарко. Даже в подмышках влажно стало. И кое-где еще. Что вообще-то странно? По долгу службы, так сказать, немало телес перевидало и перещупала. И ни один еще так мне не нравился. Это же холст. Не совсем чистый, но если подправить пару синих, выцвевших наколок, то можно получить тело моей мечты. Хотя вряд ли наши с ним понятия о красоте сходятся. Так ты поможешь или как? Пауза становится неудобной, и я даже благодарна ему, что заговорил первым. Да, давай. Только я пули вытаскивать не умею, если что. Подскажешь, как? Повезло тебе, малая. На вылет прошила. В смысле, пули нет? Тогда это тебе повезло. Я знаешь, как ножи комарудой обалдеешь? Он усмехается, вернее, кривится в подобие ухмылки. Ну давай, полечи меня, малышка, в татушках.